Глава 53. 14 лет назад. Дома Тимофей, взглянув на часы, прошел в кабинет Штефана и включил его компьютер. Что ищет, он сам не смог бы сказать. Не давала покоя мысль, что Штефан вскочил со скамейки и потащил свое тучное тело в проход между павильонами не просто так. «Отчима кто-то позвал, кто-то, кого он хорошо знал, иначе не пошел бы за ним, не оставил бы меня без присмотра». Я уверен в этом. Телефон Штефана изъяли полицейские, которые, если верить Вернеру, должны были отработать все его последние звонки. А если Тимофею с мамой не задают вопросов, значит, ничего подозрительного в телефоне Штефана полиция не обнаружила. Оставался компьютер. Документы на рабочем столе были аккуратно рассортированы по папкам. Название папок Тимофею ни о чем не говорили. Отчим занимался неимоверно скучной работой, чем-то связанным с финансами. Менее интересного занятия, чем подсчет чужих денег, Тимофей не мог себе даже и представить. Подумав, он решил, что сначала просмотрит последние сообщения в электронной почте, а в папке полезет, если совсем ничего не найдет. Будет просматривать документы, исходя из даты обновления, начиная с последних сохраненных. Но в момент, когда открылся браузер, в правом нижнем углу экрана мигнул конверт. На почту пришло письмо. Сам Тимофей электронной почтой не пользовался. Писать было некому, и письма получать не от кого. Свой ящик он создал лишь для того, чтобы регистрироваться на сайтах. А вот у Штефана в почте вовсю кипела жизнь. Отчим нередко занимался рабочими вопросами дома. Тимофей открыл ящик. Как он и ожидал, малопонятная деловая переписка. В письмах последних дней, Штефан стоял в копии. Вероятно, коллеги еще не успели удалить его из рассылки. Проверьте, пришлите, согласуйте. А это что? Тимофей заметил письмо, отличающееся от других. Отправитель не был коллегой Штефана, и его адрес выделялся в столбце одинаковых строчек. Тимофей кликнул на письмо. Добрый день, господин Майер. Во вложении вы найдете заказанное вами... «Этих двух немецких слов я не понимаю. Благодарим за обращение в наш банк». Тимофей кликнул на вложенный документ, нахмурился. Благодаря переводчику выяснил, что это выписка о расходах по банковской карте. Подробное. В ней были указаны не только даты и суммы, но и названия тех мест, где производились траты – магазинов, кафе и прочего. С адресами этих заведений. Мама вернулась раньше, чем Тимофей ее ждал». Он отправил документ на печать. За то, что забрался в кабинет Отчима, по головке не погладят. Мама запрет дверь и спрячет ключ. О том, что я провожу собственное расследование, даже слушать не захочет. Пока мама раздевалась в прихожей, принтер успел выплюнуть распечатанный текст, а Тимофей спрятать этот лист под футболку. Но вот выйти из кабинета Штефана незамеченным уже не успел. Тим, где ты? О боже, что ты здесь делаешь? Я играл в компьютер. Штефан время от времени пускал Тимофея за свой компьютер. Это называлось «играть», хотя игры Тимофея не интересовали. Интернет ему нужен был для поиска статей и видеоматериалов. Играл? Штефана похоронить не успели, а ты... ты убирайся отсюда немедленно! Тимофей, стараясь не шелестеть бумагой под футболкой, вышел. Быстро проскользнул в свою комнату. Выдернул лист из-под майки, сунул в ящик стола. Вовремя. В следующую секунду на пороге появилась мама. Когда отец жил с ними, мама обычно кричала на отца. Когда отец исчез с горизонта, а в их семье появился Штефан, стала кричать на Тимофея. «Бездушный монстр! Инопланетянин! Господи, кого я родила! За что мне это наказание?» Штепан еще остыть не успел, а он уже играет за его компьютером Тебя не интересует вообще ничего, кроме твоих дурацких игр Ты хоть на что-то человеческое способен Тимофей молчал Он слышал все это уже миллион раз По опыту знал, что ответы маму не остановят Ее вопросы не требуют ответов В какой-то момент перестал слушать И очнулся лишь, когда ему в лицо что-то полетело Ты на меня вообще не обращаешь внимания? Ты хоть слово услышал из того, что я говорю? Тимофей наклонился и поднял предмет, который швырнула в него мама. Обыкновенная пластиковая карточка. Нам заблокировали счет. Я не смогла сейчас заплатить за бензин на заправке. Оставил у них почти все наличные, которые у меня были. Нам не на что жить, ты хотя бы это понимаешь? Или тебе наплевать, что мы умрем от голода? Самое разумное поведение в создавшейся ситуации – позвонить в банк, узнать, из-за чего заблокировали счет и что нужно сделать для того, чтобы блокировку сняли. У мамы наверняка есть другие карточки, так же, как наличные сбережения. И для того, чтобы умереть от голода в этой сытой благополучной стране, нужно очень сильно постараться. Но лучше промолчать. Мама еще какое-то время покричала, не дождалась реакции от сына, расплакалась и убежала к себе в спальню. А Тимофей, наконец, получил возможность рассмотреть карточку. Он оглянулся на открытую дверь. Мама терпеть не могла, когда он закрывался. Этот звук услышала бы, находясь где угодно. Тимофей подошел к столу. Заслонил его собой так, чтобы не было видно от двери, и выдвинул ящик. Распечатанная выписка из банка лежала сверху. Тимофей посмотрел на номер карты, которую держал в руке. и почему-то совсем не удивился совпадению. Номер из выписки повторял тот, что был выбит на карточке.